Глава 58. 23 августа 2016. 12.00. Касанию проигнорировал руку жены, дал 20 евро водителю Джованни, фыркнул на палку и раздраженно огрызнулся. Убери это, Лиза! Ног я слава богу пока не лишился. Наглядел накрытый на четверых стол, обернулся и увидел в углу кухни Клотильду. — У нас гости, — сообщила элизабетта Спиранца стояла у плиты, словно не было дела важнее готовки. — И что, память отшибла? Она забыла ночь Святой Розы, гибель дочери? — Она сбежала. Убила Пашу и сбежала. — Нет, этого не может быть. Пальма ждала 27 лет, затерянная в Макии, и в день встречи с дочерью когда та, получив приглашение, поднималась к убежищу? Абсурд! — же, какая неожиданность! — ухмыльнулся старик. — Когда семья что-то значила, за этот стол меньше десяти человек не садилась. Дети бегали по двору, заглядывали друзья, кузены. — Она, — Элизабетта заломила руки, — она сбежала. У Касани сделалось непроницаемое лицо. «Сбежала», — повторил Спиранце. «Убила Пашу и сбежала. А Арсю... Арсю в тюрьме. Я в курсе», — бокнул хозяин дома. «Джованни все рассказал по дороге». «Значит, полицейские обвинили его в убийстве червоны. Он залпом осушил стакан вина, положил нож между тарелкой и салфеткой, и отодвинул стул, собираясь сесть. Колотильде показалось, что деда ничуть не взволновали новости. Или он намекает, что все приказы уже отданы. Черт бы его побрал! Она дернула Касаню за рукав и выпалила, заводя все сильнее. Арсю ничего не грозит. Я его адвокат и защищаю невиновного. Касаню поставил стакан на стол. Неужели? Он усмехнулся и промокнул губы. По-прежнему считаешь меня неразумной девчонкой? Ну-ну, дедуля, сам напросился. Я забуду о твоем бедном сердце, о бабулиных вкусностях и все вам выскажу. Да, не виновен. Клотильда повысила голос. Арсе и муравья не обидит. Я это знаю, потому что он мой брат. Бац, бомба взорвалась. Он один любил мою мать и помогал ей все эти годы. Парализующий эффект, констатировала Клотильда. Шесть застывших в воздухе рук. Мамифицированные тела. Глубокие морщины, тишина. Только чечевица, тимьян и лавровый лист булькают в котелке, потому что ведьму-кухарку кто-то обратил в камень. Я хочу знать правду. Умоляю, дедушка. Расскажи, что случилось. Касанию Идриси выдержал долгую паузу. Посмотрел на спиранцу, перевел взгляд на жену, на бутылку вина, хлеб, четыре тарелки, нож и решился. Иди за мной. На этот раз хозяин Арканью сам без напоминаний взял палку. Они вышли из дома и направились к ручью, за которым начиналась тропинка, обсаженная черной бузиной. Миновав окно кухни, старый красиканец обернулся к внучке. «Четыре тарелки. Начало конца. Меня скоро не станет, и двум безумным старухам придется садиться за стол вдвоем. Ничего, привыкнут. Такова женская участь — заботиться о мужчинах, провожать их, навещать, встречать, а выбирать дом рядом со школой, когда дети маленькие» а в старости переселяться поближе к кладбищу. Клотильда улыбнулась и захотелось взять деда под руку, но он как будто просчитал ее порыв и кивнул на тропинку. — Не беспокойся, на капу диавета мы не полезем, и рекомендации доктора Пинейра ни при чем. Он, между нами говоря, полный кретин. Мои ноги будут ходить, даже когда сердце остановится. — Я все объясню, Клотильда. — Ты узнаешь историю Корсики, и она поможет тебе понять нашу. Шагай и рассказывай, что тебе наплели мои чокнутые бабы. Клотильда шла по узкой дороге и перечисляла факты. Любовница, тайный ребенок отца, Соломе, вечер 23 августа, любовница занимает место жены, авария — Размышления размышлении Элизабетты насчет последних слов Пальмы. Касаню кивнул. «Лиза с самого начала не соглашалась со мной. У нее были другие убеждения, назовем это так. Но она преданная жена и потому не противоречила, уважала наш выбор. Сделанный мужчинами? Можно сказать и так» хотя на нашей стороне была эсперанца. — Что произошло, дедушка? Что случилось после аварии? Палка старика стучала по земле, как будто он проверял путь на надежность. Его походка была легкой, а голос спокойным. Тем вечером все происходило очень быстро. Мы узнали о случившемся после девяти. Мне позвонил Чезарь Гарсия, описал ситуацию — Машина на дне пропасти, выжила ты одна. Больше ничего не известно. Несчастный случай, покушение, месть. У меня тогда были враги. По лицу касанию скользнула загадочная усмешка. Я обдумывал варианты, но первой мыслью было перехватить твою мать. Она убежала из Ирканю, крикнув, Езжай туда с ней, но не смей сажать в машину детей. Это прозвучало как угроза, как будто Пальма знала, что должно произойти. Клотильда молча перевела взгляд на мыс Ревелатта. С высоты нескольких сотен метров лесистый полуостров, окаемленный маленькими пляжами, усеянный редкими виллами и опоясанный белыми дорогами, казался райским прибежищем. Иллюзия. Обман. Этот полуостров — тупик. Дед проследил за ее взглядом. — Нетрудно было догадаться, куда направляется твоя мать. Я послал Мигеля и Симеоны, они поймали ее у маяка, в сотни метров над домом Наталья Анжели, ее любовника. — Призрак, — подумала Клотильда, — призрак, явившийся Наталю. Видение преследовало его всю жизнь, а между тем истина проста, как апельсин. Наталью не почудилось. Пальма улыбнулась ему с вершины пунта Росса, а потом ее схватили люди к Асаню. Чего она хотела? Утешиться в его объятиях или выплакать обиду? Теперь этого никто не узнает. Они шли по узкой, пропитанной лавандовым духом тропе. Справа осталась изрешеченная выстрелами скала, Кастанев специально выбрал эту дорогу. Хотел поклониться горе Федератов, где в сентябре 1943 года, за несколько недель до освобождения Корсики, расстреляли Макизаров. Старик погладил ладонью камни и продолжил рассказ. Твоя мать бежала к любовнику. И этот факт многое объяснял. Она изображала перед нами оскорбленную жертву произнесла гневный монолог униженной женщины. С самого приезда на остров Пальма была одержима пресловутым праздничным ужином в Кассо-Дистелло. Но это был спектакль. Она хотела одного — соединиться с Натальем Анжели. А ведь я тогда был почти готов согласиться и выделить ему кусок земли под дельфинов. Ты меня убедила, — хотя стала пешкой в их игре. Улик против Анжелии я так и не нашел, но они с Пальмой были сообщниками. Знал ли он о ее планах? Участвовал в убийстве моего сына? Мог помешать? Я угрожал Наталью, давил на него, обещал прикончить и, возможно, переусердствовал. Этот трус женился на Аурелии, дочери Чезары. Сержант Гарсия на многое смотрел сквозь пальцы, но убийство зятю не спустил бы. Со временем я не то чтобы простил Наталья Анжели, но пришел к выводу, что им тоже манипулировали. У этого красавчика-алкоголика кишка Кишкатанка. Он даже на сообщника убийства не тянул. Клотильда дернула деда за руку. — Причем тут сообщничество? Кассанин не ответил, даже шаг не избавил. К востоку тропа пошла между зарослями Макии и виллами Калюи, чьи бассейны и балконы нависали над Средиземным морем. Эксперты осмотрели фуэго на следующий же день и дали официальное заключение. «Авария — несчастный случай. Дело закрыли. Тела выдали родственникам. Похороните и забудьте». Власти вздохнули с облегчением. Еще бы! Если бы это оказалось убийством, сведением счетов, в Балане началась бы война кланов. Идриси против Пинелли, Касасапрано, Паджолли. Официальная версия усталость, превышение скорости, алкоголь, роковое стечение обстоятельств устроило всех. Но Альда Навари, механик из Кальви, мой старый друг... Наши отцы вместе воевали, освобождали Корсику, так что сначала он поговорил со мной, а уж потом с легавами. Его вывод был однозначен. Машину Поля испортили намеренно. Я попросил его молчать. Подтвердить удобный для всех вывод. Альда часто оказывал услуги полиции, ему доверяли, так что рапорт ни у кого не вызвал сомнений. Старик даже не повернулся к внучке, просто смотрел на деревни, прилепившиеся к склонам баланей Мантемаджоре, Манкале, Калинсана. Чезаре Гарсии понадобилось много месяцев, чтобы прийти к тем же выводам. Он попросил кого-то сделать повторную экспертизу. Слишком поздно. Клотильда с ужасом смотрела на деда, надеясь, что ее догадка не подтвердится. Ты задействовал собственную полицию? Решил сам вершить правосудие? О чем ты говоришь? О каком правосудии? О том, что вершат бюрократы с континента? Присяжные, которым то и дело напоминают о презумпции невиновности, вопреки очевидности, за неимением доказательств. Ты адвокат, дорогая, и понимаешь, о чем речь. Я как-то участвовал в подобных цирковых представлениях, поэтому не верю ни в официальную юстицию, ни в закон. Не верю в гражданское право, и уж тем более в уголовное. У Клотильды закружилась голова. Ты встал карающей дланью. Был суд. Справедливый и беспристрастный. И маму защищал адвокат? Извини, Клотильда, но я никогда не понимал, зачем нужны адвокаты. Серьезно, без тени иронии, ответил Кассаню. — К тебе это, само собой, не относится. Ты занимаешься разводами и всеми сопутствующими проблемами. Это веление времени. Нет ни хороших, ни плохих. Должен быть арбитр, чтобы все улаживать. Я о другом. О преступлении. Есть следствие, улики, дело, факты, суд, приговор. «Я адвокат, который пытается все извратить, перевернуть с ног на голову. Зачем виновным адвокаты?» «А невиновным?» — Кассан жирно хохотнул. «Невиновным? Знаешь, кто такой невиновный? Преступник с хорошим адвокатом!» Клотильда сжала кулаки. «Бога благодари, туля что я хочу выяснить, как далеко зашло твое безумие!» — Мне есть что сказать о твоем понимании правосудия. Я напомню, что твой внук гниет в тюрьме, что ты, как миленький, оплатишь услуги лучшего адвоката, раз не веришь в меня. — Ну, давай, расскажи мне, как проходил тот беспристрастный суд. Кассани взглянул на дерево и остановился. Глотильда помнила легенду, связанную с этим местом. Именно здесь кондатьер Сан-Пьеро Корсе приказал повесить родственников жены которые предали его и продали генуэзцам. К своей супруге в ванине Дорнану он проявил милосердие, задушил собственным шарфом. «Я собрал друзей, местных жителей, надежных, знающих, что такое честь, клан и семья. Двенадцать человек для жюри присяжных. Базиль Спинелла был в их числе?» «Да». Кто еще? Кузены? Свидетели появления Соломея на семейном обеде в День Святой Розы? На этот вопрос Касанию отвечать не захотел. Ты считаешь, что твоя мать была заведомо обречена, но это не так. Я жаждал непревзятого правосудия. Хотел, чтобы присяжные опирались только на факты. Искал не виноватого, а убийцу, сына и внука. И нашел пальму? Мою мать, это она залезла под машину и открутила гайку. Десять присяжных поверили в подобное. Она была архитектором, Клотильда, и разбиралась в технике. Я проверил другие возможные версии. Главы кланов поклялись честью, что не имеют к этому отношения. И я им поверил. На Корсике не подстраивают аварии. Не трогают детей. Врага убивают, глядя ему в лицо. Тот, кто покопался в машине, знал, что управление может отказать на любом повороте. Преступление было преднамеренным. И нам следовало ответить на вопрос о мотиве. Кому выгодно? Ответ очевиден, даже если он тебе не нравится. Твоей матери... Она в тот вечер хитростью вынудила соперницу сесть в машину, рядом со своим мужем, который ее разлюбил, собирался развестись и отнять детей. Поль не остался бы на острове Соломе и Арсю без тебя и Николя. При разводе паль теряла все, в том числе деньги и дрисси. А вот если бы наследник состояния погиб в аварии, пока они еще были женаты, Кассаню перевел взгляд на верхушки деревьев Сан-Пьера Корса, словно вспоминая. Твоя мать приказала отцу не брать вас в машину. Повторила это дважды, прежде чем сбежать. Они преодолели открытый участок пути и снова углубились в тень макии. Кассаню старался отдышаться и шел молча. Что, если он прав, подумала Клотильда. Может, адвокаты и правда нужны для одного — разбивать в пух и прах неоспоримые доказательства, выдавать очевидные вещи за совпадение, внушать сомнения? Она сама, адвокат, и пользуется подобными приемами. У меня ни разу не возникло сомнений, — старик угадал ее мысли. Твоя мать знала, что в тот вечер никуда не поедет. Только у нее был мотив, даже несколько. «Любовь? Деньги? Дети?» Она собиралась на свидание к любовнику. Пальма указала на себя, защищая вас, но у нее не было выбора. Касание Идриси повернулся и взял внучку за руку сухой морщинистой ладонью, похожей на кору пробкового дерева. «Клянусь тебе, девочка, я искал». Искал других возможных виновных и другие объяснения. Ни одно не выдерживало критики. Но виновность моей матери тоже не была доказана Я основывалась на домыслах. Кассению издал тяжелый вздох. Они вышли к распаханному полю, на котором паслись козы. — Вот почему я хотел обойтись без адвоката. Мне нужно было настоящее правосудие. Все французские законники одинаковы. Нет ни одного доказательства, значит, нет виновного и не будет приговора. Лучше отпустить сто виновных, чем осудить одного невиновного. Я не мог допустить, чтобы убийца моего сына и внука осталась на свободе. Жюри присяжных, собравшиеся в Арканю, сделало свою работу. Никто не усомнился в виновности твоей матери». Господь милосердный, — Клотильду дубила дрожь, — стоявшая в зените солнце обжигала кожу, но леденила кровь. Дед присел на гранитную пирамидку, и она вспомнила, как девочкой приходила на равнину Паоли. Рассказывали, что один из автономистов закопал здесь клад из золотых монет, которые незадолго до революции отчеканили в Корте, когда Корсика уже не была итальянской и еще не стала французской. Примечание автономисты — сторонники широкой административной автономии Корсики. В 1755 году Паули провозгласил Корсиканскую республику, была принята конституция, отчеканены деньги, город Корте стал столицей. Конец примечания. Легенда, слух и ноль доказательств. Жери признала твою мать виновной. В другие времена... Те, что Мериме описал в Колумбии и Матого фальконы пальма осудили бы на казнь. Двадцать семь лет назад я без колебаний вынес бы ей смертный приговор. Но остальные его спротивились. Элизабетта, Базиль. Несмотря ни на что, Пальма оставалась членом семьи Идрисси и матерью нашей внучки. — И потом она ведь так и не призналась, — сказала моя жена. Что, если однажды выяснится другая правда? Базиль хотел спасти Пальму и выдвинул другой аргумент. Мы не должны быть менее цивилизованными, чем люди с континента, а они больше не казнят даже самых жестоких преступников. И мы приговорили ее к пожизненному заключению. На Дарканю в Макии хватает мест, где можно навсегда изолировать человека от мира. Твоя мать не протестовала. Да, она не призналась, но и не защищалась, и ни разу не попыталась сбежать. До сегодняшнего дня, — подумала Клотильда. Накануне этого смехотворного самодеятельного суда Пальма Идриси потеряла мужа и сына. Она должна была сесть в машину и погибнуть вместе с семьей, и терзалась муками совести. Ее обвинили, загнали в угол, У кого нашлись бы силы защищаться? Тем вечером она потеряла все, кроме дочери. Клотильда открыла было рот, но Кассаню надавил ей на плечо, не дав произнести ни слова. Я не чудовище, детка. Твоя мать лишилась только свободы, как любой вор, насильник или убийца. Но обращались с ней нормально, не то что с заключенными тюрьмы боргу. Лизабетта сама готовила для нее еду. Арсю был почтительным надзирателем, а его пса Пашу не натаскивали на убийство, как немецких овчарок. Мы не звери, Клотильда, и правосудие свершилось. А что теперь? Мама сбежала и отправится прямиком в полицию? Кассаня улыбнулся и покачал головой. Поступи она так, жандармы уже были бы здесь. — Нет, милая, твоя мать не станет рассказывать немыслимую историю о том, что ее столько лет держали под замком в и хижине. Пальма не выдала нас, хотя именно так поступил бы любой заложник. — Согласна? — Лишние доказательства ее вины. Старик попытался поймать взгляд внучки. — Мы найдем ее. И вы поговорите. Корсиканец может очень долго прятаться в Макии, но не чужачка, 27 лет просидевшая в заперти. Клотильда посмотрела на Кассеню и поняла, что они думают об одном и том же. Что если Пальма отправилась к Наталью Анжели? 23 августа 1989 года ей не позволили добраться до Пунта Росса, но это не значит, что она не попробует еще раз. «Идем». — сказал Касаню. — Нужно вернуться домой. Обратный путь они проделали в молчании. Калдита пыталась представить жизнь матери в импровизированной темнице. Она постепенно подружилась с Арсю, молчаливым мальчиком, носившим ей еду. Когда родился щенок, они дали ему имя Паша. Время от времени Пальма слышала обрывки фраз, возможно, обменивалась несколькими словами с Лизабетой. И вот после всех этих лет в темной комнате, освещаемой только гейзи она узнает, что ее дочь возвращается на Корсику, пишет записку и доверяет ее Арсю. Пусть дочь знает, что она жива. Потом велит ему накрыть завтрак, как 27 лет назад, а через несколько дней уговаривает стать проводником. Пальма хочет увидеть свое дитя. Клотильде ничего не угрожает. Какую тайну скрывала ее мать? Она никогда не убила бы Пашу. Зачем бежать, когда долгожданные встречи вот вот случится? Пальма Идрисси не могла ослабить проклятую гайку и подвергнуть жизнь детей смертельной опасности. Нет. И еще раз, нет. Из всего сказанного дедом значение имеет одно. Ее мать жива. Кампа Семпра. Клотильде пора вступить в игру а выполнить профессиональные обязанности, доказать невиновность Пальмы и Дрисси. На спуске хозяин Арканю ускорил шаг, словно сняв с души груз, расслабился, и теперь думал о накрытом к обеду столе и ароматных колбасках фигателлу. — Не так быстро, дедуля, не так быстро. Внучка может сильно испортить тебе аппетит. Клотильда коснулась руки старика, в которой была зажата палка. — Дедушка! А если бы еще был какой-нибудь след? Другой подозреваемый. Касанию не притормозил, даже пошел быстрее. Я был прав, решив обойтись без адвоката. Между прочим, профессия я обязан тебе, — извительным тоном откликнулась Клотильда. Вспомни, что сказал мне двадцать семь лет назад на вершине капу диавета. Возможно, все предопределено свыше, и ты подал мне идею пойти в адвокаты только для того, чтобы я однажды доказала. Касанию Идриси совершил самую большую ошибку в жизни. Старик даже не улыбнулся. Мы проверили всех и все, Клотильда. Даже червоного спинелла? Касань сбился с ритма. Червоного спинелла? А он тут причем? Ему было четырнадцать, семнадцать. Пусть так. Как связаны мальчишка и вредительство. Все адвокаты с континента задают идиотские вопросы, выбирают свеженького покойника и все вешают на него. «Не издевайся на здоровье, дедуля. Я не поддамся. Вдалеке показалась макушка древнего дуба Арканю. касанию Идриси мужчина. Значит, в разговоре с ним нужно блефовать. Червонец знал о моей матери, верно? О суде и приговоре. И шантажировал вас. Касание закатил глаза. Это никак не связано с ослабленной гайкой. Но ты права. Много лет назад червоны подслушал разговор отца с другим присяжным. Проныра вечно шпионил. После смерти Базилия он унаследовал кемпинг, но не стал меня шантажировать. На острове таких слов не произносят. Можно поймать пулю в грудь. И просто дал понять, что знает. Мы ничего не обсуждали. Условия договора были заведомо известны. Если Червоны обратится к полицейскому, поговорит с журналистом или еще с кем-то, возникнет угроза мне и всей моей семье. Я могу попасть в тюрьму, а Арканю зачахнет. Червоны попросил разрешения застроить несколько гектаров, обновить опрокт, увеличив площадь ресторана и построив дополнительные душевые финские домики, бунгала и павильон на пляже Шалучи. Он хотел получить несколько участков, которые принадлежали мне. Место под комплекс «Скала и море» Червоны купил благодаря моей протекции. Он знал, какой выбор я сделаю между честью семьи и несколькими заасфальтированными гектарами земли. — Если это не шантаж, что тогда? — Торговый договор и сын моего лучшего друга. Он знал, что ничем не рискует. То есть убить его приказал не ты. Касанию изумился. Конечно, нет. Зачем бы я стала это делать? Спинелла честолюбив и нещепетилен, в делах понимает больше, чем в земле, но по-своему любит Корсику. Возможно, насчет строительства профона, не я. Клотильда не стала комментировать слова деда. Он тоже находится в плену иллюзий. Мир вертится слишком быстро, как гигантская центрифуга, осушающая утопии. Не стоит посвящать касанию в своей версии событий. Червон Испинелло ослабил гайку файго потому что был уверен. Поль и Пальма и Дрисси пойдут в касса Дистелло пешком, по тропинке. Никто не подозревал, что вечером за руль собирается сесть Николя, и с ним будет Мария Кьяра. Это от них хотел избавиться убийца. Что его толкнуло на преступление? Любовная досада? Зависть? Ревность? Взрослым такая версия просто не могла прийти в голову. Компания подростков хранит секреты надежнее, чем корсиканские крестьяне Амерту. Они медленно пересекли двор, осторожно огибая клумбы с орхидеями Элизабетты. К удивлению Клотильды Касаню не пошел в дом, а присел на скамейку ту самую, на которой она заснула двадцать семь лет назад, перед аварией. — Нет, — повторила себе Клотильда, — никто не мог догадаться, что в то лето происходило между подростками. Никто, ни один человек, и уж тем более взрослый. — Разве что, — она посмотрела на деда, — он был похож на кота, большого задремавшего кота. Все думают, что он устал и разленился, но при малейшем намеке на опасность хвостатый реагирует мгновенно, точно и безжалостно. Встревоженная Элизабетта подошла к мужу, а верная эсперанца осталась на пороге. — Все хорошо, Касаня? Старый косяканец не открыл глаз, только кивнул. — Конечно, все хорошо. Солнце светит, он сидит под дубом во дворе овчарни. Вокруг хлопочет его женщины. «Разве что...» Мысли заметались в голове Клотильды, как растревоженные осы. За несколько минут до роковой аварии она сидела на скамейке, слушала музыку, поспала, записала в дневнике несколько фраз, как казалось, последних. Потом появился отец и потащил ее к машине. «Разве что...» Ни один взрослый даже вообразить не мог, какие драмы разыгрывались между подростками летом восемьдесят девятого. Никто не мог, если не прочел ее дневник. Элизабетта коснулась плеча внучки, наклонилась, как будто прочла ее мысли, и решила поделиться секретом. — Ты забыла дневник на скамейке, дорогая. — Ну так вот. Продолжить она не успела. Проснулся телефон Клотильды. «Франк!» «Наконец-то!» Она отошла в сторонку. «Ты вернулся?» Голос мужа звучал отрывисто. Он как будто задыхался. «Бежал? Или вокруг него свистит ветер?» Они не разговаривали два дня, а он даже не поздоровался. валу с тобой?» «Нет». «Почему ты спрашиваешь?» «Я в кемпинге. В административном корпусе. Рядом со мной Аника. Ты оставила сообщение и попросила Валентину срочно подняться в арканю. Земля ушла у нее из-под ног. Мир перевернулся. Я ничего не посылала. Ну, значит, твой дед или кто-то из его домашних. Это очень странно. Подожди, я спрошу. Она не успела задать вопрос бабушке, та закончила фразу. — Твой дневник подобрала я тем вечером.